Парижа много не бывает. Ваше поколение этого не знает. В последнее время я часто слышу от Лолы эти слова. И когда, интересно, я стала человеком из того поколения, которое чего-то не знает. Ну да, я когда-то тоже говорила такое своей маме, но ей 65, а мне далеко до пенсии. Я еще не забыла активную жизнь в центре Москвы, когда у тебя всегда есть планы на вечер, и на готове карты лояльности всех ресторанов города. И вот, секунда, я из поколения, которое чего-то там не знает. Лола удалилась в свою комнату, а я разглядываю в телефоне наши с ней селфи. Десяток однотипных фото. Мы улыбаемся в камеру. Лола на всех снимках выглядит сногсшибательно. А я, одна щека как будто ниже другой, под левым глазом синева, Нос как-то заострился, щелка между зубами, да и зубы какие-то не белые. Мама говорила, «Ой, какая же у тебя кожа, просто персиковая, и зубки белые, и носик идеальный». Я смотрю на фото. Все это теперь у Лолы, а не у меня. Как я вдруг стала моей мамой? Морщины, седина, пигментные пятна на лице. Почему я не замечала этого раньше? Рядом с Лолиной сияющей мордашкой мое лицо вдруг стало выглядеть старым. Я открыла фотошоп и аккуратно убрала синяки и морщины на одном из фото. Для соцсетей сойдет. Но в жизни-то фильтры на себя не наложишь. Я старалась осознать, насколько меня взволновало неожиданное открытие. Морщины, ну да, такие изменения мне не нравятся. Но разговоры о том, что я древняя, скорее веселят, чем печалят. Я понимаю, насколько все относительно. Еще год назад я была молодой и свободной, а теперь у меня дети, муж, животные и дом. Наташа, меня пригласили в Сантрапе Я поеду? сент -Тропе. Конечно, поезжай. Я вспоминаю, как отплясывала там ночи напролёт. По возвращении Лола делилась впечатлениями и захлебывалась от возбуждения. Я танцевала на столе. Мне все улыбались, пропускали вперед, Говорили, что у меня красивые глаза. Там такие красивые люди. Они красиво одеты, красиво взбалтывают бутылки шампанского и поливают друг друга. Там такая красивая и вкусная еда. Мне показалось, это абсолютно мое место. Мы были на Ники-Бич. Там было тесно, и я села на платформу. Это как сцена, на ней не было людей. Я огляделась и подумала, почему бы не встать на нее и не потанцевать. Я встала, и все стали радостно кричать. А потом они все тоже залезли на платформу. Мне очень нравится быть в центре внимания. Почему-то людям стыдно в этом признаться, но мне кажется, это логично и понятно. Именно в сен тропе я поняла, как мне это нравится. Теперь я знаю, что я не только красивая, но и веселая. Я классная. Если бы я просто была красивой и сидела молча, то не привлекала бы к себе столько внимания. Но ну, теперь я знаю, что я классная. И каждый раз, когда я попадаю на концерт, я всегда в итоге оказываюсь на бэкстейдже. Я тоже когда-то танцевала на столах и барных стойках. В этом есть особое удовольствие — преодолеть страх оказаться в центре внимания, подняться над толпой и оказаться у всех на виду. И ощутить десятки радостных взглядов, улыбаться в ответ, встречаясь с кем-то глазами, получить максимум удовольствия от этих пяти минут славы, пока кто-то тоже не забрался наверх и не встал рядом с тобой. И даже когда тебя снова окружит толпа людей, ты будешь знать, благодаря твоей смелости они сейчас стоят на этой платформе или барной стойке ты показала что так можно я радовалась за лолу и пыталась понять свои чувства я ей завидую так обычно чувствует себя мама при виде повзрослевшей дочери и ненавидит ее за свое увидание да я тоже хочу гладкую персиковую кожу и плоский живот И, наверное, важно себе в этом признаться. Надо признавать как положительные чувства, так и отрицательные. Хочу ли я на барную стойку на Ники-Бич? Не знаю. Дело ведь не только в возрасте и внешности. Лола ездила в сен тропе с родителями подруги, а они — наши ровесники. Наверное, мы тоже могли бы туда поехать. Но для меня Ники-Бич — символ, и он остался в другой жизни. Я не могу связать его с настоящим. Хотя Лола периодически напоминает мне, что это возможно. «Наташа, нам надо в Париж». «Лола, ну почему опять в Париж?» «Потому что париже много не бывает». Лола шутливо закатывает глаза. Она только что посмотрела старый фильм «Бассейн» с Алленом Делоном и Роми Шнайдер. «Хорошо. Только ты сама найдешь квартиру, составишь план действий, согласуешь даты с папой» и сверишься со школьным расписанием». Не откладывая в долгий ящик, Лола полезла в интернет. А я почувствовала себя виноватой. Она много раз пыталась запланировать наши поездки, подкидывала идеи, которые я поначалу поддерживала, а потом под разными предлогами отклоняла. Мне начинало казаться, что Лоле это на самом деле не нужно. Вот и эта поездка. Я почти сразу поняла, что совершила ошибку. «С тобой ничего невозможно планировать. Даже если у нас есть планы, ты о них забываешь или переносишь их. Мы договаривались раз в неделю вместе завтракать и еще выходить каждый месяц вечером в свет и периодически куда-нибудь ездить, но мы уже больше года никуда не ездили». Лола, как ни странно, меня не укоряла. Она точно описывала мое поведение и подтрунивала. О своем непостоянстве — И неумение планировать я и сама знаю. Только вот не понимаю, что с этим делать. Да, ты абсолютно права. У меня так не только с тобой. Я сама от этого мучаюсь. Давай что-нибудь точно запланируем на ближайшее время. Мы, конечно, запланировали Париж. Мне с Лолой всегда весело. Где бы мы ни были, все получается невероятно. Однажды мы потерялись в квартале красных фонарей. И даже там, в толпе, нам было хорошо вместе. Мы впервые гуляли вдвоем по улицам в Италии во время долгого путешествия на машине с маленькой Мирой. Шла третья неделя в пути. Мы уже устали друг от друга. Мира спала, папу мы оставили с ней в отеле. А сами, только Лола и я, пошли поужинать и погулять вдоль набережной. И там мы случайно увидели мальчика из Лолиной школы, который ей нравился. Как пятиклассницы мы крались за ним и его семьей по городу, стараясь, чтобы нас не увидели. Прятались за колоннами, за деревьями. Нас все таки заметили. Лола вскочила со скамейки и убежала. Я помчалась за ней, и мы долго хохотали в темноте на пляже. Я всегда знала, что Лола меня любит, но никогда не предполагала, что ей со мной весело. Старалась не предлагать себя в качестве компаньона, если была с Мирой. Малышка оттягивала на себя все внимание. Подростку в выходной с нами вряд ли могло быть интересно. Поэтому я предлагала Лоле провести вместе время, но всегда давала возможность отказаться. Мы собираемся гулять. Едем в другой город на весь день. Поедешь с нами. Если не хочешь, просто скажи, я пойму. На всю субботу Лола уезжать не любила предпочитала провести вторую половину дня с друзьями. «А куда вы поедете?» Лола на всякий случай проверила, интересно ли ей будет. Я рассказала, показала фотографии, и она решила ехать. Мы любили путешествовать по национальным паркам и маленьким городкам. Но в тот день нам нужно было вернуться домой пораньше. Из Москвы прилетал муж. В старинном городке Хорни мы случайно попали на уличный рок-концерт, а там все любимые Лолины хиты. Вокруг нас глубоко пожилые люди, некоторые даже на колясках. Нам хотелось танцевать, но люди просто стояли и слушали. Мира пошла вперед к музыкантам, а я под предлогом «развлекаю ребенка, двинулась, пританцовывая за ней. Через несколько секунд к нам присоединилась Лола, и мы танцевали весь вечер. Уже пора было уходить, уже и Мира прикорнула в коляске, уже муж приземлился и ехал домой. Но уйти мы никак не могли. «Ну, еще одну песню», — умоляла Лола. «А мы приедем, и я быстро сделаю папе пасту». Мы танцевали рядом с пожилыми мужчинами и женщинами, с висящей на нас Мирой, и нам было безумно весело. Лола восторгалась, что я вышла танцевать в центр площади. А я ей рассказывала, что именно поэтому завела детей. Они дают возможность сделать вид, что ты танцуешь ради них. Лола смеялась, подхватывала миру и танцевала еще веселее. Теперь я знала, Лоли с нами хорошо, даже если мы не в сент -Тропе.